Глава 32. Зое нужно было что-то делать с шефом. Он прекрасно понимал, что где-то он кому-то перешёл дорогу или сунулся туда, куда ему соваться было не нужно. И что это была только первая попытка. Было страшно, и он не знал, что ему делать дальше, ведь он столько работал с правоохранительными органами, что уже знал, чем это могло закончиться. Зоя тем временем взяла его руку своими обеими руками. И попросила прикрыть глаза. Николай Львович мгновенно уснул. Правда, спал он от силы 2 минуты, зато потом открыл глаза и был уже спокойным. Зоя Николаевна, я проанализирую всё, что произошло, сделаю пару звонков, а потом мы с вами ещё раз всё посмотрим, хорошо? Хорошо, Николай Львович, только аккуратнее в звонках. Так и скажите, если что, что мотор заглох. Она вышла в общий офис и, увидев Таню, слегка кивнула ей головой, чтобы та подошла. "Танюш, давай сходим вниз, кофе выпьем". Девушка сразу согласилась. Сергей хотел напроситься третьим, но они обе, не сговариваясь, ответили: "Не сегодня". И обе засмеялись. "Что случилось?" спросила Таня, отпивая глоток капучино. "Таня, нужна твоя помощь нашему шефу. Сегодня его должны были убить. Я вовремя увидела От его смерти никто не выигрывает, сама понимаешь. А если его жена начнёт руководить, то вообще лучше увольняться. Так что поговори со своим проводником или с тем, кто тебе помогает. Нужно узнать, кто за этим стоит и из-за чего он стал мешать. Информация ему даст возможность исправить ситуацию. Хм, естественно, не хочется шефа терять, и работа мне нравится. Хорошо, я выясню всё, что смогу, результаты тебе сообщу. Таня, можешь и непосредственно шефу. Он же знает о твоих способностях. Мне можешь рассказать, чтобы я просмотрела ситуацию, а можешь и не рассказывать, как захочешь. Я расскажу всё, что узнаю, и будем думать, что предпринять. Точно хотели убить, ты видела? Николай Львович потом перезвонил и подтвердилось, что его вызвали на перестрелку. Должен был его застрелить полицейский. Кстати, кажется, его или уже убили, или убьют до конца дня. Ну, если убьют, будет проще. Будет у кого расспросить. Но я узнаю всю инфу и сообщу. Таня была очень спокойная и циничная, но Зоя знала, что она намного добрее, чем пытается казаться. Ну вот такая сейчас молодёжь. Она поднялась в офис, а Таня куда-то вышла. Серёжа сразу спросил, где Таня, но Зоя ответила, что если он не будет давать Тане хоть каплю свободы, девушка может и не выдержать. «Понял», – буркнул Сергей. На самом деле он был влюблен в девушку по уши. Через полчаса зашла в офис Таня, чуть бледнее обычного, и предложила Зое зайти с ней к шефу. Они постучались в дверь. Шеф как раз заканчивал свои разговоры по телефону. «Николай Львович, я вот Таню попросила узнать более подробно, кто и почему желает вашей смерти. Она имеет для вас информацию». Ах да я и забыл уже что Таня у нас медиум хотя я до конца не понимаю что это такое конкретно хорошо девочки присаживайтесь я также узнал некоторую информацию хотя меня пытаются успокоить ну не скажу же я что ясновидящая увидела всё это один из тех с кем вы разговаривали и есть заказчик сразу сообщила Таня вам заказали расследование похищение картины Помните, мы с Сергеем были на прошлой неделе там на задании и нашли вора. Так вот, хозяин квартиры наркодилер, причём крупный. Мы нашли в тот день несколько посетителей, сняли их, но я смогла распознать среди них именно вора. И вор в камере вдруг повесился. Если бы вы не поднимали шум насчёт этого, ничего бы и не закрутилось. Я не знаю тонкостей, но вор рассказал, кто его вешал и кто отдавал приказ. В смысле, вор Он же начал шеф и только потом сообразил, как вор смог рассказать, подумав, что у него уж более интересный коллектив подобрался. Таня продолжала. Тот, кто отдал приказ убить его в камере, он и стрелять должен был в вас, а сейчас вы ему позвонили и рассказали то, что вы всё знаете, так что нужно думать, как вас прикрыть. Мм, я понял вас, девочки. Благодарю за вашу помощь. У вас же есть вариант на самый срочный и непредвиденный случай. Ваш дядя. Только вы не должны ничего ему рассказывать, как вы узнали, кто предупредил и какое отношение майор Н имеет ко всему этому. Думаю, если вы скажете, что был срочный вызов от VIP-клиента, по дороге приняли звонок и кто-то металлическим голосом предупредил, чтобы вы туда не ездили, так как на вас готовится покушение. Оказалось, что там действительно была перестрелка. И звонок от вип-клиента был поддельный, и вы ничего ни сном, ни духом не знаете и не понимаете, и вообще агентство занимается изменами и кражей антиквариата. Байка так себе, но другой нет. Спасибо, попробую, если доживу до встречи. Звоните сегодня, договаривайтесь о встрече. Hastaelm, давайте отбой. Говорите, что это паранойя, издержки профессии, всё будет хорошо. Всё получится, потому что я увидела одно событие в будущем, где вы, Николай Львович, присутствуете. Ну и избави вас Всевышний, что-то о нас рассказывать, чтобы меня в психиатрическую лечебницу отправили. Нет, девочки мои, я вас никому. И девочки выпорхнули из кабинета, а через полчаса ушёл шеф Его дядя прислал за ним машину. Зоя, пользуясь отсутствием шефа, выскочила чуточку раньше. У неё сегодня должна быть встреча с Аделаидой Марковной, которая должна была помочь нести Данила. Хотелось успеть переговорить с ней хоть пару фраз, но не получилось. Все прибыли минута в минуту. Зоя была рада и тем, что Оксана согласилась на чистку, и тем, что именно Аделаида Марковна согласилась помочь. Она представила всех друг другу и заметила, что Даниил был слегка поражён видом и манерами подруги Зои, но ничего не сказал. Он договорился, что весь процесс будет проходить у него в офисе. Другого места не было. Свой дом он ещё не закончил, а в квартире, как Зоя Николаевна ему говорила, это делать было нельзя. Через 3 часа Аделаида Марковна позвонила в дверь квартиры. Дорогая, позволь мне переодеть одежду после ритуала. Я все сделала, у этой пары все будет чудесно. Главное, все сделали вовремя. Ты заметила, что у Даниила развивается дар? Правда, он пока небольшой, но кто знает. Вот жаль, что нельзя его здесь поселить и развивать ему дар. Сюда приходят те, у кого нет жилья, и это уже гарантия, что они никуда не уйдут три года. Ну да ладно, я поеду, пожалуй, проводи меня. Чай пить не буду, дома попью. Лилит, пока. Спасибо, что позвала меня. И вот ещё что, через неделю поставь ей сама защиту. Не буду я сюда перемещаться для этого. Во вторник Зоя сама набрала Данила спросить, как его дела. Занятная у вас подруга Зоя Николаевна. Но всё нормально. Оксана уснула и даже не вышла утром на работу. Хорошо, что я её начальник. Да, и ещё Моя бывшая супруга ночью умерла от инфаркта. Вот так. Пыталась дозвониться до меня, но я не отвечал. Ну, вывод делайте сами. Чем больше вреда хотела сделать, тем больше получила откат. В пятницу на полчаса жду вас поставить защиту. А вы можете? Защиту ставить могу. Грязь снимать не могу. Консультировать могу. Но я думаю, что ни меня, ни Оксану больше чистить не нужно. по крайней мере, пока вы рядом. Шеф пришёл на работу в 11:00 утра в приподнятом настроении. Зоя поняла, что встреча с дядей была успешной.